Глава 29. Лукав был взор прелестных глаз. Она потупилась, мила, но взоры встретились, тотчас тень на лицо ее легла. Мур лала рук. Бурные события последних дней потребовали от нашей героини такого душевного напряжения, что вскоре она вышла из состояния подавленности. Мейбл оплакивала гибель отца. Она невольно содрогалась, вспоминая смерть Дженни и все те ужасы, свидетельницей которых ей пришлось стать. И все же ей удалось немного прийти в себя, освободиться от глубокой угнетенности неизменного спутника тяжелых потрясений. Возможно, скорбь, поразившая июньскую росу и вверхшая ее почти на сутки в какое-то оцепенение, помогла Мейбл. Справиться со своим горем. На нее легла обязанность утешать молодую индианку, и она по мере своих сил выполняла этот человеческий долг с тем ласковым бережным, ненавязчивым участием, какое проявляют обычно женщины в подобных случаях. Отплытие резвого было назначено на утро третьего дня, и Джаспер завершил уже все необходимые приготовления. Вещи были погружены, и Мейбл простилась с июньской росой. Грустное, трогательное расставание. Словом, все было готово к отъезду, и на острове не оставалось никого, кроме индианки, следопыта, Джаспера и нашей героини. Роса забралась в лесную чащу, чтобы выплакаться в волю. А трое наших друзей направились туда, где лежали на песке три пироги. Одна из них принадлежала росе, а две другие должны были доставить на судно наших путешественников. Следопыт шел впереди. Но, приблизившись к берегу, он вместо того, чтобы подойти к лодкам, сделал остальным знак следовать за ним и повернул к поваленному дереву, лежавшему на самом краю прогалины, где их не могли видеть скуттеры. Сев на ствол, он знаком предложил Мейбл и Джасперу места справа и слева от себя. — Садитесь, Мейбл. — Сядь и ты, пресная вода, — начал он, усевшись. — У меня на душе лежит одна забота, и сейчас самое время от нее освободиться, пока не поздно. Усядьте же, Мейбл. И помогите мне снять этот камень с души, если не с совести, пока еще хватает сил. Две-три минуты прошли в тягостном молчании. Молодые люди с удивлением ждали. Мысль, что у следопыта что-то на совести, казалась обоим одинаково невероятной. Мейбл, продолжал следопыт. Нам надо объясниться на чистоту, прежде чем мы присоединимся к вашему дяде на куттере. Кстати, известно ли вам, друзья, что соленая вода после того побоище днюет и ночует нарезвом? Это, говорит, единственное место, где человек может не опасаться за свой скальп. Эх, дети, дети, да шуток ли мне сейчас. Я стараюсь быть веселым. Выбросить все из головы, но человек не может повелеть реке течь вспять. Вы знаете, Мэйбл, что, умирая, сержант завещал нам стать мужем и женой. Жить вместе и любить друг друга. Сперва на земле, доколе будет угодно Господу Богу. А потом и за гробом. От утренней свежести щеки Мэйбл порозовели, напоминая ее прежний здоровый румянец. Но при этом неожиданном обращении кровь отлила от ее лица, и на него снова легла печать восковой бледности, которую придала ему скорбь. И все же она ласково и серьезно взглянула на следопыта и даже попыталась ему улыбнуться. «Вы правы, дорогой друг», — ответила она, — «таково было желание». Бедного батюшки, и я уверена, что целая жизнь, посвященная служению вам, вряд ли будет достаточной наградой за все, что вы для нас сделали. Боюсь, Мейбл, что мужа и жену должно связывать более сильные чувства, чем простая благодарность. Вот чего я боюсь. Вы-то ведь ничего для меня не сделали. Во всяком случае, ничего особенного. А между тем, сердце мое тянется к вам. Понимаете, тянется. И значит, похоже, что чувство это не имеет ничего общего со спасением скальпов и службой проводника. Щеки Мейбл снова вспыхнули. Она старалась улыбаться, но голос ее чуть дрогнул, когда она произнесла. Не лучше ли отложить этот разговор, следопыт? Мы с вами не одни. А для постороннего слушателя не может быть ничего неприятнее, нежели семейные объяснения, ничем ему не интересные. Я потому и затеял этот разговор, Мейбл. Я потому и затеял его, что мы не одни и что здесь с нами Джаспер. Сержант считал меня подходящим для вас спутником жизни. И хоть у меня и были на этот счет сомнения, да, серьезные сомнения, все же он убедил меня, и вы знаете, к чему это привело. Но когда вы, Мейбл, обещали вашему батюшке выйти за меня замуж и так скромно, так мило протянули мне руку, вам было неизвестно... Одно обстоятельство, как выражается ваш дядюшка, и я считаю правильным рассказать вам о нем, прежде чем у нас с вами что-нибудь решиться. Мне часто приходилось утолять голод жесткой олениной, за неимением ничего лучшего. Но стоит ли мириться с тем, что никуда не годится, когда можешь получить то, что тебе по вкусу? Вы... — Говорите загадками, следопыт, — и я вас плохо понимаю. Если это объяснение действительно необходимо, я просила бы вас выражаться яснее. — Видите ли, Мейбл, мне пришло в голову, что, согласившись выполнить желание сержанта, вы не подозревали, какие чувства питает к вам Джаспер Уэстерн. — Следопыт! — воскликнула Мейбл. Она все время менялась в лице и дрожала всем телом, словно в лихорадке. Но следопыт был слишком поглощен своими рассуждениями, чтобы заметить ее волнение, тогда как пресная вода закрыл лицо руками, боясь встретиться с ней взглядом. Я говорил с Джаспером. И, сравнивая его мечты с моими мечтами, его чувства с моими чувствами, его желания с моими желаниями, понял, что оба мы слишком вас любим, чтобы обоим нам суждено было счастье. Вы забываете, следопыт, вспомните, ведь мы обручены. Пролепетала Мейбл так тихо, что только при большом напряжении можно было ее расслышать. Неудивительно, что проводник не разобрал последние слова. И тут признался в своем невежестве обычном «что вы сказали?» «Вы забываете, что мы — жених и невеста, и ваши намеки неуместны, не говоря уж о том, что они всем нам крайне неприятны?» Уместно то, что правильно, Мейбл, а правильно то, что приводит к справедливым и честным поступкам. Что же до неприятности всего этого, то я чувствую это прежде всего на себе. Так вот, Мейбл, знали бы вы, что Джаспер, пресная вода, относится к вам примерно так же, как я? Вы, может, и не согласились бы связать свою жизнь с таким некрасивым, старым хрычом, как я. К чему это пытка, следопыт? Чего вы добиваетесь? Джаспер Уэстерн ничего подобного не думает. Он ничего не говорит и ничего не чувствует. Мейбл. Этот крик души вырвался у молодого человека против воли, выдавая накипевшие чувства. Правда, больше он их ничем не обнаружил. Мейбл закрыла лицо руками. Оба сидели, словно два провинившихся школьника, смертельно боящихся огорчить любимого наставника. В этот миг Джаспер, кажется, готов был отречься от своей любви к Мейбл, лишь бы не причинить страданий другу, тогда как Мейбл не могла собраться с мыслями, так внезапно услышав о том, на что она, быть может, втайне надеялась, но чему не смела верить. Она не знала, плакать или радоваться. И все же она заговорила первое, так как Джаспер — не решался сказать ничего, что прозвучало бы фальшиво или могло больно задеть его друга. — Следопыт, — сказала она, — простите, но все это звучит так дико. — Для чего вы это говорите? — Да, Был это звучит дико. Так ведь на то я и наполовину дикарь, как вам известно, дикарь по натуре и по укоренившейся привычке. Следопыт хотел рассмеяться, как обычно, но из его горла вырвалось какое-то нелепое клохтанье, казалось, смех его душит. Да, это рассуждение дикаря, можно и так назвать. — Милый, хороший следопыт, мой лучший и, может быть, единственный друг, неужели вы думаете, что я это хотела сказать? Прервала его Мейбл в страстном нетерпении как можно скорее загладить причиненную ею обиду. «Если мужество, правдивость, благородство поступков и чувств, высокие нравственные устои и другие превосходные качества делают человека достойным уважения, дружбы, любви, то ваши права превысят права любого человека на свете». «Ну, Джаспер!» — Слышал ты, как она поет? — Разве у них не сладкие, обворожительные голоса? — продолжал следопыт, снова рассмеявшись, но на этот раз, как всегда, весело и непринужденно. — Похоже, что природа создала их, чтобы они радовали наш слух, когда музыка в лесу умолкает. — Но нам нужно до чего-то договориться. — Понимаете, Нужно. Я снова спрашиваю вас, Мейбл, знали бы вы, что Джаспер вас любит не меньше, чем я люблю, а может быть и больше, хотя это вряд ли возможно, что в своих снах он видит ваше лицо, отраженным в струях этого озера, что всю ночь напролет он говорит с вами или о вас что все прекрасное для него похоже на Мейбл Дунхэм, как и все доброе и благородное, что он уверен, будто не знал счастья до встречи с вами, что он готов целовать землю, по которой вы ступали, и забывает все радости своего призвания, чтобы думать о вас, любоваться вашей красотой, слышать ваш голос. Согласились бы вы тогда выйти за меня замуж? Мейбл не могла ответить на этот вопрос, даже если бы хотела. Хотя ее лицо было закрыто руками, в просветы между пальцами виден был яркий румянец, такой горячий, что жар его, казалось, передавался и пальцем. И все же она не выдержала. На один короткий миг растерявшаяся девушка украдкой подняла глаза на Джаспера, чтобы убедиться, верно ли то, что говорит следопыт, и тут же снова спрятала лицо, точно желая навсегда скрыть его от мира. — Хорошенько подумайте, Мейбл, продолжал следопыт, — это не шутка взять в мужья человека, когда все твои мысли и мечты принадлежат другому. Мы с Джаспером обсудили это дело откровенно, как старые друзья. Хоть я и знал, что мы на многое в жизни смотрим почти одинаково, мне и в голову не приходило, что и тут наши взгляды полностью совпадали, как это выяснилось, когда мы открылись друг другу насчет вас. Джаспер сказал мне, что вы очаровали его с первого же взгляда что лучшей девушки он никогда не встречал, что ваш голос звучит в его ушах, как журчание воды, что, глядя на паруса, он представляет себе ваше платье, развивающееся на ветру, что ваш смех снится ему ночь, что он не раз вскакивал с постели, все ему казалось, что кто-то хочет похитить вас с резвого, где вы будто бы поселились. Мало того... Парень не утаил от меня, что он часто плачет, думая о том, что вы будете принадлежать другому. Джаспер, все это святая правда, Мейбл, и надо, чтобы вы это знали. А теперь встаньте и выберите между нами. Я и в самом деле верю, что пресная вода любит вас не меньше, чем я люблю. Он, правда, уверяет, что любит больше но я этого не допускаю, так как считаю невозможным. И все же я признаю, что мальчик предан вам всей душой, и, значит, он имеет право, чтобы его выслушали. Сержант оставил меня вашим защитником, а не тираном. Я обещал ему быть вам отцом, а не только мужем, а ведь, думается, никакой любящий отец не откажет дочери в праве выбора. Встаньте же, Мейбл и выскажите вашу волю так же свободно, как если бы я был сам сержант. Ведь главное для меня — ваше счастье. Отняв руки от лица, Мейбл встала и повернулась к обоим своим рыцарям. Лихорадочный румянец на ее щеках говорил не столько о девичьей стыдливости, сколько о крайнем напряжении всех ее чувств. Чего вы от меня хотите, следопыт? Спросила она. Разве не обещала я бедному батюшке повиноваться вам во всем? Ну так слушайте, чего я хочу. Вот я стою перед вами, простой лисовик, как есть неуч. А ведь тоже не без тщеславие. И, скажем прямо, не по заслугам. Но я постараюсь разобраться в этом деле по всей справедливости. Перво-наперво в рассуждении того, кто вас больше любит, тут, по-моему, наши шансы равны. Хоть Джаспер и уверяет, что его чувство сильнее, с этим я не могу согласиться, потому что считаю невозможным, а иначе я бы честно и откровенно признал его преимущество. Так что в этом смысле оба мы перед вами, Мейбл, на равных правах. А теперь, если начать с меня, как со старшего, я сначала сошлюсь на то, что говорит в мою пользу, а потом скажу и о недостатках. Как охотник, я во всех местах расположения наших войск не имею себе равного. Если бы в доме у нас оказалась вдруг нехватка в или медвежатине, не говоря уж о птице или рыбе, Это произошло бы скорее по причинам, зависящим от самой природы, проще сказать, по воле провидения, чем по моей вине. Словом, мне кажется, женщина со мной не терпела бы голода. Но я невежда, дикарь. Правда, я объясняюсь на нескольких языках, какие бы они ни были, зато не шибко правильно говорю на родном языке. Кроме того, я много старше вас, Мейбл. И то, что я долгие годы был товарищем вашего отца, должно быть, не бог весть, какая заслуга в ваших глазах. Хотелось бы мне также быть немного покрасивее. Но все мы таковы, какими создала нас природа. И самое последнее дело для человека — горевать о своей наружности, разве только в особых случаях. А ежели взять все вместе, Мейбл, возраст, наружность, образование и привычки, совесть мне подсказывает, что я вам не пара. Проще сказать, я вас не стою. И я бы ни минуты, не думая, отказался от всех надежд, как бы что-то не тянуло меня за сердце. С чем я просто не в силах совладать? Следопыт. Благородный, великодушный следопыт, — воскликнула наша героиня и, схватив его руку, поцеловала ее с каким-то благоговейным чувством, — вы не цените себя по заслугам и вы забываете моего бедного батюшку и свое обещание. Мало же вы меня знаете. А теперь, Джаспер, — продолжал следопыт, не сдаваясь на уверение молодой девушки и не позволяя отвлечь себя от своей мысли. Он другое дело. Что до того, чтобы кормить жену и любить ее, тут наши шансы равны. Я знаю его как степенного, заботливого парня и работягу. К тому же он с образованием, знает по-французски, много читает. И даже те самые книги, какие, я догадываюсь, нравятся и вам. Он вас всегда поймет, чего я, к сожалению, не могу сказать про себя. — Ну и что же? — нетерпеливо воскликнула Мейбл. Зачем сейчас об этом толковать? Да и вообще, к чему все эти разговоры? А кроме того, парень так речисто выражает свои мысли, что я ни по чем с ним не сравнюсь. Коли есть кто на свете, о ком я способен говорить убедительно и красноречиво, так это вы, Мейбл. А ведь стоит вспомнить наш последний с ним разговор... Тут Джаспер не только заткнул меня за пояс, а, можно сказать, совсем пристыдил. Он рассказал мне, как вы просты душою, какое у вас доброе отзывчивое сердце, и как вы презираете мелкое тщеславие. Вы легко могли бы выйти за офицера, это он так говорил, но для вас главное чувство, и вы предпочтете последовать голосу сердца, чем даже стать полковницей. Он говорил много такого, что согрело мне душу, и про то, что вы красивы и меньше всего думаете о своей красоте, и что ваши движения так естественны и грациозны, что напоминают резвящуюся лань, хоть вы сами того не подозреваете, и какие у вас верные и разумные взгляды, и какое доброе, великодушное сердце. Джаспер! Воскликнула Мейбл, уступив, наконец, своему чувству, которое прорвалось с неодолимой силой, точно долго сдерживаемый речной поток, и упало в объятия молодого человека, плача как ребенок и с беспомощностью ребенка. «Джаспер! Джаспер, почему вы это от меня таили?»